У возле мумии царя Мухаммед показал на четыре алебастровые лунно мерцающие вазы и спросил: "А может быть, пожилой господин?" Мухаммед мстительно обратился непосредственно к своему проверщику Савеליו Петровичу: "Скажет нам, что это за вазы и для чего они служат?" Дело в том, что еще перед первыми из семи ящиков, в которых была заключена драгоценная царская мумия, а в анфиладе небольших зальцев, где были выставлены мелкие предметы из гробницы, как бы даже желая посрамить невежественных русских, Мухаммед подвел группу энтузиастов к витрине. Повисла пауза. Савелий Петрович чуть протоптался поближе, чтобы получше рассмотреть предметы. Тут же буркнул. Подставка для головы. Египтяне спали без подушек. И вот, видимо, чтобы взять реванш, Мухаммед решил продлить свою игру. Угадай-ка. Итак, что это за вазы? У нас такие вопросы и в КВН не задают. Это каноны. Сосуды, в которых хранились внутренние органы забальзамированной мумии. «Сердце, легкие, желудок и печень». Я стоял рядом с Мухаммедом, и поэтому почти на ухо, довольно условным шепотом сказал «Пожилой господин, профессор археологии». Савелий Петрович надулся. Все посетители посмотрели на него с интересом. Собственно, чего я так расписался, пытаясь доказать, что судьба распорядилась нелепо. Ах, эту бы экскурсию в Каирский музей до да каким-нибудь деревенским школьникам или благообразным седовласым старушкам, читающим в очереди за молоком. Жизнь плохо распределяет не только материальное, но и духовное богатство. Практически на все премьеры, вернисажи и просмотры Попадают люди, для которых это лишь светская обязанность, тема для ближайшего разговора. Для которых факт искусства — только легкий впрыск адреналина в кровь, заставляющий живее светиться мертвые глаза. Те, для которых искусство составляет суть духовной жизни, толкутся возле сияющих входов, заглядывая через плечи кумиров. А что? что там делается внутри. Всю часовую экскурсию не покидали меня подобные, недостойные этих минут мысли, не давая как следует сосредоточиться. И даже больше. Какой-то частью своего неглубокого плебейского сознания я обращал внимание на некие не относящиеся к делу случаи и эпизоды. Ну, во-первых, занятная картинка получилась возле входа в залы сокровищ Тутанхамона. Но, собственно, впереди, как зияющее жерло, был сам вход. А справа низенький проход. Зал мумий. Вход платный. За дополнительную плату. Меня, в принципе, всегда интересовала природа подобного выбора. Между неким аттракционом окунштюкам, каким я считаю сначала вымоченные в соли, а потом высушенные и перебинтованные с минеральными маслами трупы фараонов и их сановников, и, собственно, картины самой древней жизни с ее бытом, искусством, кипением страстей и приключениями духа. Все это заключено в поразительной коллекции не мумий, а бытового скарба из могилы. Но, повторяю, принципиально меня интересует природа выбора. Женщина с бородой, теленок с двумя головами или картина Веласкеса, Рубенса. Но в данном случае этот выбор еще усложнялся и немалой для нашего русского кармана платой. Десятиминутная экскурсия к высохшим водам с двух-четырехтысячелетним стажем, человеческими трупами, стоило 10 долларов. Практически вся группа спасовала перед зеленоватыми бумажками с портретом Линкольна.